Глава 10. Что отвечать тем, которые думают, что воскресение применимо только к телам, а не к душам? Некоторые думают, что речь может идти только о воскресении тел, и потому утверждают, что и это первое воскресение будет в телах. Кому свойственно говорят они падать, тому свойственно и восставать, воскресать. А падают, умирая тела, от падения они и называются падалью. Следовательно, заключают они, возможно, воскресение не душ, а тел. Но зачем говорят они вопреки апостолу, который разумеет это воскресение? Те, несомненно, воскресли по внутреннему человеку, а не по внешнему, которым он говорит. «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего», «Где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляете, а не о земном». Послание Колоссиным, глава 3, стихи 1 и 2. Ту же мысль в другом месте он излагает иными словами, говоря «Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Послание к римлянам, глава 6, стих 4. Отсюда и известное изречение «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Послание к Ефессиным, глава 5, стих 14. Касательно же того, что говорят, будто восставать, воскресать могут только те, кто падает, и потому думают, что воскресение может относиться только к телам, а не к душам, то почему они пропускают мимо ушей следующее? «Пред своим Господом стоит он или падает» — послание к римлянам, глава 14, стих 4. И еще «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» — первое послание к коринфянам, глава 10, стих 12. «Думаю, что предостережение дается относительно падения душевного, а не телесного». Итак, если воскресение свойственно падающим, а падают и души, то следует само собою признать, что и души воскресают. А что после слов «над ними смерть вторая не имеет власти», добавлено «но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» Откровение, глава 20, стих 6 то это во всяком случае сказано не об одних епископах и пресвитерах, которые в настоящее время исключительно называются в церкви священниками. Как всех мы называем христианами по причине таинственного помазания, так называем всех и священниками, потому что они — члены одного священника. О них говорит апостол Петр «Вы — род избранный, царственное священство». Первое послание Петра, глава 2, стих 9. Метко, хотя коротко и мимоходом, вставлена мысль, что Христос есть Бог, выражением священниками Богу и Христу, то есть Отцу и Сыну, хотя по причине вида арабского и Христос, как Сын Человеческий, сделался таким образом священником вовеки по чину Мелхисидекову, Псалом 109, стих 4. Об этом в настоящем сочинении мы говорили не раз. Глава 11. О Гоге и Магоге, которых освобожденный перед концом века дьявол, возбудит к преследованию Церкви Божией. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. Откровение, глава 20, стих 7. «В то время, следовательно, он прельстит именно для того, чтобы вовлечь в эту войну, ибо всякими способами, какими мог, он прельщал множеством и разнообразием зла и прежде» сказано «выйдет», то есть от тайной ненависти перейдет к открытому преследованию. Это будет последнее преследование, которому перед наступлением последнего суда по всей земле подвергнется святая церковь, то есть град Христов, от всего града дьявольского, пока они оба еще будут на земле. Под народами, которые называются Гог и Магог, не следует разуметь каких-нибудь варваров, населяющих какую-либо часть земли, вроде гетов и массагетов, как думают некоторые на основании сходства в буквах их имен, или вроде других иноплеменных, не находящихся под римскую властью народов. Ибо они выставляются живущими по всей земле, когда говорится «выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли», а затем прибавляется Гога и Магога. Значение этих имен в переводе таково Гог кровля, Магог из-под кровли, как будто бы дом и тот, кто выходит из дома. Итак, это те народы, в которых, как мы показали выше, заключен как в бездне дьявол. И сам он как бы выступает и выходит из них, те кровля он из-под кровли, Если же оба названия отнесем к народам, а не одно к ним, другое к дьяволу, то они будут и кровью, потому что в них в настоящее время заключен и ими некоторым образом прикрывается древний враг. И они же будут из-под кровли, когда перейдут от тайной ненависти к явной. Сказанное же «И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный». Откровение, глава 20, стих 8. Не то значит, что они пришли или придут в одно место, так как будто в одном каком-либо месте будет находиться в то время стан святых и город возлюбленный. Речь идет о церкви Христовой, распространенной по всей земле. Где она в то время не будет, а она будет в среде всех народов, что обозначается названием широты земли. Там будет и стан святых, там будет и возлюбленный Богом град его. Там все враги ее, так как и они вместе с нею будут находиться в среде всех народов, окружат ее своим жестоким преследованием, то есть будут стеснять, тревожить, ставить в безвыходное положение тяжкими напастями. И она со своей стороны не оставит воинствующего положения, потому что названа именем стана. Глава 12. Идет ли речь об окончательной казни нечестивых, когда говорится, что сошел огонь с неба и пожрал их? А что книга говорит «и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их»? Откровение глава 20, стих 9. То под этим нужно разуметь не ту последнюю казнь, которая наступит, когда будет сказано, «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его» Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. Ибо тогда они будут посланы в огонь, а не на них придет с неба огонь. Здесь же под огнем с неба уместно разуметь саму твердость святых, с которой они не поддадутся производящим жестокости, не станут поступать по их воле. Ибо твердь есть небо, твердость которого заставит их терзаться жесточайшей ревностью, так как они окажутся не в состоянии привлечь на сторону Антихриста святых Христовых. И ревность эта будет тем огнем, который пожрет их, и это будет от Бога. То дар Божий, что святые остаются непобедимыми, заставляя этим терзаться врагов, как говорится, в добрую сторону, ревность по доме твоем снидает меня. Псалом 68 стих 10. Так говорится и наоборот. Ревность овладела народом ненавидящим, и ныне огонь пожрет врагов твоих. Исаия, глава 26 стих 11. Именно ныне, то есть независимо от огня того последнего суда. Если же огнем, нисходящим с неба, и пожирающим их, книга назвала тот удар, которым будут поражены преследователи церкви, которых застанет живущими на земле в само уже пришествие Своего Христос, когда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих. Второе послание к Солунинам, глава 2, стих 8. «То и это не будет последнюю казнью нечестивых». Но такую казнью будет то, чему они подвергнутся уже по воскресении тел. Глава 13. Следует ли время антихристового гонения полагать в число тысячи лет? Это последнее гонение, имеющее быть от антихриста, как мы уже говорили, потому что, так сказано, и в этой книге выше, и в книге пророка Даниила продолжится три года и шесть месяцев. Естественно, возникает недоумение, относится ли это, пускай и небольшое время, к той тысяче лет, в течение которых, по словам книги, дьявол связан, а святые царствуют с Христом, или это малое время прибавляется к тем годам и не входит в их число. Если мы скажем, что оно относится к той же тысяче лет, то окажется, что царствование святых со Христом продолжится не столько же, но более того времени, на какое связан дьявол. Ибо без всякого сомнения святые будут царствовать с царем своим, торжествуя над силой зла, по преимуществу в то именно гонение, когда дьявол уже не будет связан и будет в состоянии преследовать их всеми силами. Каким же после этого образом Писание определяет той уже тысячу лет, то и другое, то есть и заключение вуза дьявола, и царствование святых, когда в течение этой тысячи лет заключение дьявола прекратится на три года и шесть месяцев раньше, чем царствование святых со Христом? Если же мы скажем, что этот небольшой период гонения не следует полагать в числе тысячи лет, а нужно прибавить его к этим годам, когда они исполнятся. Сделанное после слов «они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» — прибавка «когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей» — удержит свой прямой смысл, ибо она будет таким образом показывать, что и царствование святых, и заключение вузы дьявола — прекратятся одновременно, так что последующее за этим время гонения представляется не принадлежащим ни к царствованию святых, ни к заключению дьявола, а добавочным и имеющим свой особый счет. Но в таком случае мы вынуждены будем допустить, что святые не будут в это гонение царствовать со Христом. Между тем, кто осмелится утверждать, что с ним не будут царствовать члены его, когда будут соединены с ним теснейшим и сильнейшим образом, и в такое время, когда чем ожесточеннее будет натиск битвы, тем больше слава сопротивления, тем густолиственнее венец мученичества. Уж не потому ли нельзя сказать, что они будут царствовать, что будут терпеть известные бедствия? Но в таком случае последовательность требовала бы сказать, что не царствовали со Христом и в предшествующее время, в течение той же тысячи лет, те святых, которые подверглись бедствиям, так как это было время их бедствий. Выходило бы, что и те, о которых писатель книги говорит, что видел души убитых за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, не царствовали со Христом в то время, когда терпели гонения. Да и сами они не были царством Христа, они, бывшие по преимуществу достоянием Христову. Заключение в высшей степени нелепы и ни с чем не сообразны. Не подлежит никакому сомнению, что победоносные души славнейших мучеников, восторжествовавшие над всеми скорбями и совершившие подвиги, после того, как сложили смертные члены, воцарились и царствуют со Христом, пока окончится тысяча лет, чтобы потом царствовать и с воспринятыми вновь бессмертными уже телами. Таким образом, в течение этих трех с половиной лет души убитых за свидетельство Его, как разлучившиеся с телами прежде, так и те, которые имеют разлучиться во время того последнего гонения, будут царствовать со Христом, пока окончится смертный век, и перейдут они к тому царствованию, в котором смерти не будет. Поэтому для царствования святых со Христом будет большее число лет, чем для заключения вуза и лишения свободы дьявола. Они будут царствовать с царем своим, Сыном Божьим, и те три с половиной года, когда дьявол уже не будет связан. Итак, когда мы слышим, они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы Своей. Откровение, глава 20 стихи 6 и 7, Нам остается разуметь, что окончится тысячелетие не царствования святых, а заключение вуза и лишение свободы Дьявола так что каждая сторона имеет для окончания тысячелетия, то есть всех своих лет, различные и особые сроки. Царствование святых более отдаленный, заключение дьявола более близкий. Или, что вероятнее, представлять дело так, что в силу незначительности срока трех лет и шести месяцев Писание не хотело ни вычитать его из времени заключения вуза сатаны, не прибавлять ко времени царствования святых. Пример в этом роде я указал в шестнадцатой книге этого сочинения относительно сорока лет, хотя лет было несколько больше, но о них говорится как о сорока. Подобные примеры встречаются в Священном Писании часто, разумеется, для внимательного читателя.